4. Теперь после Портсмунских переговоров все выше всходило, красновато отсвечивая, звезда Сергея Юльевича Витте, графа Полусахалинского. Люди, со страхом взиравшие на происходящее России, прочили графов премьеры. Булыгин не отличался смелостью, но рядом с ним вырастал как будущий министр Дурнаво. Витте афоризмов, вроде патронов не жалеть, после себя не оставил. Он говорил монотонно и логично. Смысл его речей перед царем сводился к тому, что нельзя разрешить проблемы страны путем вооруженного погрома. Витте очень не любил, когда рабочих расстреливали, и сурово осуждал палачей. Он сам хотел расстреливать рабочих и очень был сердит, Когда его осуждали за это, из-за всего этого, говорил в своем Уренский губернатор, я делаю вывод, что вскоре начнется чехарда, и мы, пожалуй, впервые удостоимся быть управляемыми правительством коалиционным. Но как Витте умудрился совокупить деяния Думы с хамскими замашками дурного, это одному Всевышнему известно. Служба, исключая некоторые частности, не доставляла ныне Мышецкому прежних тревог, катилась все по старинке, по тропкам, укатанным еще предшественниками, и реформировать как-то не хотелось. Сейчас, когда вся Россия напряглась для борьбы, смешными казались бы его потуги изменить облик Уренской губернии. Да шут с ней! Пусть ждет своей очереди, когда неизбежное случится. Пришел в один из дней октября Чиколини с бумагой. «Князь, уделите!» — начал. «Времени нет. Нам не времени. Денег бы...» «Денег тем более. А на что они вам? Деньги!» «Да вот лошади тех черкесов, кои, по вашему приказу, из больших малинок во строк посажены!» Сено жрут. Черкесы? Нет, лошади. Надо говорить понятнее. Ну и что? Дополнительную смету подписать, извольте, князь. О, Господи! Давайте! Подписал, не глядя, сколько там и чего. Потом глянул в календарь. Десятое. Быстро летит время, Бруно Иванович. У нас в депо не волнуются? Тихо! — Так, летучки бывают, — ответил Чиколине. — Но теперь такая уж Россия пошла, князь. В баню ходят реже, чем на митинги. — Ну, мои городовые разве что для порядку свистнут. — А что ваши городовые? Каково настроение? — Да в профсоюз желают вступить. Чиколине преданно мигал глазами, черными, выпуклыми, добрыми, как у коровы которую мало бьют и много кормят. «А что удивляться, князь?» — говорил рассудительно. «Ежели семинаристы бастовать стали, то почему бы и нам профсоюз не составить? Случись, черепушку проломят в сваре, от начальства кот наплачешься. А тут, глядишь, из кассы профсоюза трешку-то и скинут. Все жить веселее». «Вы мне смотрите!» пригрозил Мышецкий. «Все хорошо в меру. Власть должна оставаться нейтральной. На то она и власть». Вернулся с телеграфа огурцов. По его бритому, как у старого актера, дряблому лицу стекали струйки дождя. «Есть что-либо?» спросил его Сергей Яковлевич. «Есть. Только что получили, князь». Мышицкий с удивлением прочитал следующее. «Все дороги, кроме финляндской, приказчики, конки, Харькове, Екатеринославле серьезные события. Здесь пока и только столкновений нет. Ожидают важных актов. Разграблен арсенал. Зимний дворец разрушен. Обуховский завод обращен в крепость. Рабочие стреляют по войскам из пушек. Убито пятнадцать инженеров и восемь евреев. Это было чудовищно, по безграмотности, по вздорности. «Разве же это мне?» – дивился Мышецкий. «Провокация!» Порвал бланк на мелкие клочки, швырнул в корзину. «А знаете, господа», – сказал, подумав, – «ведь в этой сумятице вздора уже что-то чувствуется». Мне даже не передать вам смысла этой странной телеграммы. Одно могу сказать точно. Потрясение России уже обозначилось, причем резко. Тишь и гладь да божья благодать в Уренске оборвались в этот день убийством в тюрьме. Уголовные бандиты убили политического заключенного. Сергей Яковлевич сразу примчался во строг где его, как всегда, любезно встретил смотритель. «Капитан», — спросил князь, — «как это случилось?» Шестаков охотно рассказал. «Двенадцать-тридцать, гуляет политика. Тринадцать, сволоту нашу на двор выпущаем». Вот в этот промежуток, князь, когда камеры были открыты, и произошло. Чем убили? Стеклом, князь. Прямо шею ему всю изорвали. Губернатор сидел на табуретке посреди комнаты для свиданий. Толстые решетки вязали окна в тесный узор, потрескивала печка, и торчала из нее обугленная полена. Было угарно и постыло. Пойдемте, сказал князь, поднимаясь. Шестаков, громыхая ключами, семенил след вслед, как собака. «Убитого смотреть будете?» — спросил из-за спины. Мышецкий отвечал ему, не поворачивая шеи, втиснутый в узкий и жестокий от крахмала воротничок. «Нет, не буду. Какой партии принадлежал убитый?» «Семь лет имел. Три года на поселение», — рассказывал Шестаков. «Питерский, с Путиловского. организация забастовок, Федор Зайцев» а партия — большевик. Напряжением памяти Мышецкий восстановил в своей голове посещение тюрьмы в день приезда в губернию и спросил Зайцев, тот, который отказался от претензий. «Да претензии ли тут, князь?» Вздохнул в ответ Шестаков. Князь расспросил, какие были открыты камеры в момент убийства, где выбито стекло, и прочее. Подозрения привели не в общеуголовные камеры, а именно в те, где сидели арестованные при облаве обираловцы. Публика свойская. Всю эту сволоту погнали из камеры в коридор ударами кулаков и резиновых трубок. Ставили лицом к стенке, в ряд. При обыске нашли все, что надо. Осколок стекла который как раз подходил к оконному вылому. Большой запас водки, самодельные картишки, скрытые под кирпичом в печи. Ну и всякая там еще мелочь. Закончил доклад Шестаков. Сергей Яковлевич показал ему свою чистую ладонь. «Проверьте руки». Убитый наверняка сопротивлялся. «Следы». Порезы на руках от стекла оказались у трех бандитов. «Кандалы!» — топнул Мышецкий. «Всех трех!» Потом думал, какой смысл? Просто так эти гоп-стоп-господа не убьют человека? Зайцев не таков, чтобы допустить общение с собираловцами. Правда, князь уже знал, что уголовные мстили политикам за то, что надзор полиции в связи с растущей революцией усилился за всеми слоями общества. Хватали революционеров, верно, но зато стали чаще хватать и уголовников. Это тоже так. Не месть ли? Сергей Яковлевич глянул на вскрытые топором нары, в тайниках которых лежали, как селедки в бочке, одна к другой, Синеватые бутыли с сивушной ликвой. Нарушение государственной монополии. — Плохо следите, капитан, за порядком, — выговорил он Шестакову. — А ну-ка, покажите мне мелочь. К нему подгребли разбросанные по углам тряпье, рвань, мусор. Носком ботинка князь разворошил этот хлам и вытянул плач святого Иисуса Христа по народу русскому. «Еще поворошил, и еще нашлась такая же мерзость!» Аккуратно собрал всю литературу. «Вот вам и политическое убийство», — сказал. «Разве не видите, капитан, что эти бандиты с тенденцией держать закованными в темном карцере, без окон, без прогулок, кормить через день?» «Не имеем права, князь», — потускнел Шестаков. «Право, это я!» Трёх закованных убийц, с непривычки спотыкавшихся в кандалах, тычками в шее, погнали в канцелярию. «Как прикажете оформить?» — спросил капитан. «Как политических?» И, взяв трость, Мышецкий удалился. Дремлюги при первом же разговоре об этом случае в тюрьме он внушил так. «Сила моя, капитан, в том, что я объективен. Карать буду одинаково. И слева, и справа. Если повесили Каляева за убийство великого князя Сергия, то почему, скажите мне, надо миловать убийц рабочего? В любом случае, убийство по социальным мотивам». «Какое там социальное?» — отмахнулся дремлюга. «Что вы, князь?» Тогда Мышецкий разложил черносотенные листки, изъятые при обыске камеры обираловцев, и спросил жандарма вежливо, «Неужели не узнаете этого станка?» И шрифт, и краска, даже вывихи в печати, одни и те же. «Так вот, милейший капитан, знаете ли вы, кому я буду писать, когда мы расстанемся?» «А кому, князь?» Я буду писать самому Петру Николаевичу. Дурново-то! Сразу притих дремлюга. «Именно так. Самому дурново. С нижайшей просьбой, чтобы меня избавили от такого жандарма, как вы. И пусть добрый Петр Николаевич распорядится о замене вас другим, более деятельным». Письма к дурнову он, конечно, не написал. Лень было. Дремлюга вышел от Мышецкого в половине четвертого. В четыре он навестил Додо в садике при полиции. А вечером Шестаков сообщил князю, что трое убийц Зайцева лежат в карцере, уже мертвые. Посинели князь, изблевались, и каюк. Было ясно, что в подземелье Уренской губернии Ворочаются темные, гадливые силы. Противостоять им трудно. Они солидарны и гораздо активнее его, губернатора. В пустом и печальном доме, где вещи напоминали о покойном Симоне Геракловиче, ему было даже хорошо. Мышецкий разгуливал от печки к печке, у каждой грелся. Блуждал по звонким пустым комнатам, слушал бой часов, размышляя. Вспомнил и телеграмму, полученную утром. Разве можно понять что-либо? Нет, только одно. Власть мечется, поезда не ходят, заводы стоят. Витте станет премьером, дурного будет моим министром. Булыгина в архив, патронов жалеть не станут. И вдруг этот влахопуловский дом показался ему таким страшным, таким мертвым. Захотелось бежать куда-нибудь в сияние огней, к шелестам одежд, к живой человеческой речи. Быстро скинул халат и велел запрягать лошадей. «Покатай», — сказал князь кучеру. Но кататься было уже холодно. Завернули на вокзал. До отхода последнего поезда оставалось что-то около часа. Сергей Яковлевич зашел в ресторан, от скуки выпил стопку водки, без аппетита съел что-то невкусное, выбрался на перрон, забитый кладью, квохтали в клетках куры, визжали в мешках поросята, с громадными мешками на спинах тыркались в разные двери мужики, растерянные. «Степан, да не туды! Слышь, не нужно там! Не нужно!» На спине мешок, в руках по сундуку, под локтем три буханки хлеба, а через шею каждого — связки гремучих баранок. И все это везется в деревню, на радость семейству. «Степан!» — громыхал сундук. «Кажись, вот где нужно». Жандарм! — позвал Мышецкий. — Да покажите вы этим олухам нужник, а то ведь в каждую дверь лезут, мешают службам. Присел на лавку под большими часами. Рядом устроился хилый, затрушенный чиновник-путеец, зажимал меж ног тяжелый мешок, встряхивая кулечек, доставал из него изюминки, мелко жевал, услаждаясь и вспыхивала при отблеске паровозных огней его кокарда на помятой путейской фуражке. Мышицкий кивнул на мешок. — На зиму запасаетесь. — Мучка! — ответил тот. — Пять рублей дал. Вот она. — Много ли? Да сапог, видите, каши просит. Чиновник отставил ногу. Языком болталась отлетевшая подметка. Пожалел себя. «Вы местный?» — спросил Мышецкий. Чиновник не знал его. «На разъезде служу. Который год?» 48-й километр. К часу ночи доберусь. Жена, детишки, доскворец. Такой забавник!» «А разве на зиму этого хватит?» — спросил Мышецкий. «Не на зиму, сударь!» — пояснил путеец. Это мы, чтобы не подохнуть, на забастовку запасец сделаем. Жена посоветовала. Сергей Яковлевич поразмыслил над таким наивным признанием. Жена, дети, ученый-скворец. И вдруг забастовка. Везет к себе на разъезд мешок муки специально, чтобы бастовать во всеоружии. А разве, спросил князь. Вопрос о забастовке решен? Вы, сударь, очевидно, большевик? Нет, сударь, я сам по себе. Чиновник прощупал кулечек до дна. Пуст. И скомкав, отбросил его. А вот посудите сами, как тут жить? Мучиться пять. А получаю двадцать. Опять же, и сапоги. Видите? А вычеты? Зато, за это, за здорово живешь. Бывает, флажком поезду махнешь, а харя не брита. С тебя взыщут. И когда же вы думаете начать? Подхватим, охотно сказал путеец. Скоро. Что подхватите? Москву да Питер. Сейчас уже до Казани дошло. Но требования у вас чисто экономические? Спросил князь. У меня-то да, кошельковые. Однако вот амнистию я тоже буду приветствовать. Потому как у меня племянник, Сережа Бутаков такой. Не слышали? Извините, сударь, не слышал? Так вот, его, сударь, Сережу Бутакова, неужто не знаете? Да нет. Не имел чести знать, с чего бы. Его в крестах уже кой месяц томят, а матушка его, сестрица моя родная, убивается. Как же я, сударь, теперь не поддержу политические требования? Вестимо, поддержу. Мышецкий отошел от путейца. Да и что было ответить ему? Пусть со своей колоколинки, маленькой и неказистой, Но он прав. И самое удивительное, что сейчас даже эта чиновная мелюзга, 20-рублевая, как их зовут, и та вдруг заговорила о требованиях. Чего же тогда ожидать от простых рабочих? Вышел с вокзала на площадь, пустынную. Мокли коляски, да вкусно жевали лошади овес из брезентовых торб. Перед ним лежал темный, затаенный город, столица его Уренской губернии, громадной и еще не освоенной русским человеком. Подозвал кучера, сел под кожаный намокший верх, хотелось куда-нибудь себя деть, запихнуться в теплую квартиру с умными, образованными людьми, поговорить, посудачить, свободно, открыто, как в Англии. Но Уренск, увы, не богат клубами. Извозчик, перебирая вожжи, терпеливо ждал. — А-а-а! сказал Мышецкий, отчаявшись, — вези в аквариум. Пожалуй, только в аквариуме и можно отвести душу, измученную сомнениями. Хоть пьяное, но искреннее слово прозвучит лишь здесь. Едва князь сел в уголок как увидел и Конникова младшего Молодой человек порывисто шагал через весь зал прямо к нему. «Сергей Яковлевич, вы ничего не слышали?» — спросил интимно. «Да нет. Сегодня утром получил одну бестолковую телеграмму. И все. А разве...» «Да, в Петербурге уже началось. Позвольте, я присяду». «Ради Бога, прошу. А Москва?» Москва первая и начала, еще с сентября. Конки стоят, водопровод отключен, рестораны закрыты. А для борьбы со стачечниками в Москве спешно образуют дружины порядка. Говорят, они вооружены через полицию. Скажите, князь, а что у нас? Вы же видите, кивнул Мышецкий в голдящий зал ресторана. У нас аквариум работает. Воду сливают как надо, на конках по-прежнему ездят зайцами. И, знаю наверняка, скоро будет у нас хорошо подготовленная деповскими забастовка. «Спасибо», — захохотал иконников, — «вот уже не ожидал». «А откуда прольется свет, как говорят масоны?» «Из депо, конечно. Вы что, не знаете?» Ого, там сидят такие корешки, что сущий фракуса, дантист изрядный, все клещи себе обломал, а не вытащил. Клыкастые господа! Когда к губернатору, угодливо изгибаясь в креслах, подкатился Бабакай Наврузович, чтобы услужить лично, и Конников удалился. «Ай-яй-яй!» — сказал татарин. Пора уже и нам в дружину порядка записаться. Как в Москве, так и у нас пусть будет. Вы-то, Чингисханович, резко ответил Мышецкий, в русский огород не суетесь. Существует в губернии власть, которая и обеспечит порядок. Да и не вы ли давным-давно уже записаны в колдунчик патриотов? А если так, так чего же волнуетесь? А в другом конце ресторана увеселялся, как мог, Ениколопов. «Николай!» — то и дело подзывал он лакея. Явился запаренный лакей. «Да не тот, другой Николай». «Ты разве Николай?» «Нас двое», — отвечал лакей. «А я буду Николай второй». Ениколопов расшалился. На спине фрака у одного лакея он написал мелом: "Николай I". На спине другого "Николай II". И начал: "Николай II, где же ты? Дай пепельницу, зверь". Лакей подставлял для пепла свою ладонь лодочкой. Ениколопов, радуясь, отрихал сигару. Сергей Яковлевич мигнул, кому надо. А таких он уже научился определять с первого взгляда. Приказал. Оскорблять его величество глупо. Пресеките немедленно. Но никто эссера не присек. Так и сидел Мышецкий над своей тарелкой, мучительно страдая от ужасных непотребств ей Николопова. «Николай II! кричал эссер. «Дуй за девочками!» Полиция безмолвствовала, Лакей, загнув штанины брюк, скакал через лужи улицы за девочками в ближайший притон. Было скучно.